как вы, извините, сказали, из Пруссии? Точно такс. Нарвского пехотного полка подпоручик Орданан Спанина, курьером с бумагами. Знакомец моей жилицей? Точно такс. Слышал о вас, слышал. Нежданный гость, Чем приятнее. Она и не подозревает, сколько вас гада толковано. Милости прошу, зайдите пока ко мне. Присаживайтесь. Благодарю. Какие же новости? Утешьте, сударь, подарите. Бьем немцев! Не правда ли? Крошив верфлюхтеров! Ну, ведь ты били. Да теперь отступаем, и скоро надо полагать, вовсе вернемся. О перемирии заговорили. Что? Отступаем? Перемирие? Да кто ж его предложил? С нашей знать было стороны. Как? Да вы шутите. Табакерка и перо академика с шумом и шелестом полетели на стол. Он вскочил с кресел и яростно заходил по комнате, дрожащими руками оправляя на плечах потертый серый китайчатый халат. Ах, дерзость! Ах, наглость и стыд, батюшки! После стольких-то побед... Голубчик молодой вы человек, с дороги озябли, устали. Сидите, не вскакивайте. Лиза, Лизавета Андреевна, Леночка, чаю, самоварчик ему, умываться скорее. Бита, бита, сейчас. Извините, ваша жилица Настасия Филатовна, мне старая благодетельница. Знаю, не обидится. Мы с ней почасту толкуем. Архива всяких преданий. Где же она? К вечерней, должно быть, ушла. Переждите. Вот, пожалуйте в комнату моей дочушки, Леночки. Но осторожнее. Тут у меня, как у крота переходов до да клеток всяких, каменный дом мною под фабрику строен. А этот от прежних хозяев чудом уцелел вместе с садом от пожара. Внизу на нас же Женя на хозяйство Наверху же мой рабочий кабинет Инструменты, электрические батареи Подзорные трубы, реторты доколбы. Да а, а, а это Жена моя Лизавета Андреевна Вот, бите Пожалуйста В комнату вошла Лизавета Андреевна Красивая, полная женщина в белом фартуке и чепце, с тазом и кувшином воды. За ней бежала с полотенцем и свечой улыбающаяся девочка, лет 13 тоненькая, белокурая, в локонах с голубыми глазами и улыбкой, похожая на отца. Все они и самые комнаты, теплые и уютные, казались Мировичу добрыми и ласковыми. Thank you.